И над ним тотчас же вырос живой, веселый, шевелящийся холм. «Ура! Он упал! Мы его повалили, ликовали дети, барахтаясь!» Тогда Петенька решил показать характер и припугнул. «Кажется, я сейчас встану и поставлю всех в угол, сорванцы вы этакие. А вот и не встанете! Ага!» Ни за что не встать вам теперь, засмеялись дети. Можете попробовать хоть ста раз. И Петенька обнаружил, что тело его опотано скакалками, и сам он не способен пошевелить даже рукой. Дети ухватились за путы и поволокли Петеньку по траве. Ах, ребятки, ребятки! Самое нелепое То, что я на самом деле, вам нужен позорес. Только вы ещё не понимаете этого. Ну и пусть, отвечали ему. Зато больше не будет ни отвратительного дождя, ни зимы, и мы будем резвиться, как прежде. Они оставили Петеньку связанным в лесу, а сами побежали играть на опушку. Развяжите меня, иначе я так и помру. крикнул им Петенька вслед. Нет, он всё-таки смешной, произнёс кто-то из детишек, и они побежали к себе на опушку. Петеньке стало очень обидно. Он так старался для этих людей. У нас получилось, как у взрослых. Они, наверное, взрослые дети. Как же я не догадался сразу. Ведь может такое быть. Взрослые дети. Они взрослые, потому что родились давно. И дети, потому что совсем не растут. И если времени стронуть с места, эти взрослые так и останутся детьми, сказал себе Петенька и разволновался. Но почему же планетка не вращается вверх? по круг своей оси. Что ей мешает? Я должен выяснить, в чём дело. Действовать и действовать, так бы сказал и командир, и мой дружище Саня. Вперёд, штурман, вперёд. Хорошо, что планета круглая. Петенька раскачал себя и покатился под уклон, потому что планета В самом деле была круглая. Катись себе и катись, Только не застрянь в кустах Или между деревьями. Но Петенька ловко лавировал И мчался все дальше и дальше, Временами распугивая зверяков, Похожих на зайцев. И вдруг он уловил Далекый рог от мотора. Мотор то мерно тарактел, То начинал реветь, увеличивая обороты. Ого! Да на планете есть кто-то ещё, подумал Петинка и покатился на звук, маневрируя между деревьями. После головокружительной гонки по пересечённой местности он вырулил на зелёный лужок и осмотрелся. Посреди белых ромашек Возвышался, остывая его старый знакомый, звездолет Савраска. На траве спал, раскинув руки и крепко сжимая свой знаменитый меч, сам рыцарь Джон. Его мощный храп и принял Петенька за работу мотора. — Кто здесь? — спросил рыцарь, проснувшись и приподнялся на локтях. — А-а-а! Это ты, благородный штурман. Вам не терпится довести до конца поединок, и вот вы сами нашли меня. Я готов прямо сейчас удовлетворить ваше законное право. Тем более, что я ваш должник, и бы вы позволили мне удалиться с поля боя, не уронив своей чести, — произнес сэр Джон, поднимаясь на ноги. Однако вы... Несколько необычно подготовились к нашему единоборству. Я сломал в турнирах тысячи копий чужих и своих, но к лину с стрелой моего приятеля Робина Гуда такого ещё не видел. Вероятно, вы очень искусный боец, если намеренно сражаться связав себя по рукам и ногам. Впрочем, и я, Серпетенька, никогда не принимал от соперников поблажек. бился только на равных, поэтому я тоже опутаю руки и ноги, и мы приступим к честному поединку. И рыцарь Джон полез в звездолет за веревкой. «Минуточку — Минуточку! — воскликнул Петенька, лежа на боку. — Признаться, я не представляю, в чем держать меч и копье, — сказал рыцарь Джон, обернувшись. — Но вы за меня не беспокойтесь. У меня, знаете, большой турнирный опыт. Минуточку, Серж Джон, повторил Петенька. Признаться, на этот раз некогда мне